Стелла Мун. Брак с бандитом. Любовь как приговор. Анотация. Хватит издеваться надо мной. Просто дай мне чертов развод и живи как хочешь, не скрываясь ни от кого. Кажется, ты забыла, милая. У нас с тобой брачный договор. И у тебя только один путь из этого брака. На кладбище. Неправда, Марат. Я смогу уйти. Но не раньше, чем родишь мне наследника. Но тогда ребенок останется со мной. Никогда я не рожу от такого чудовища и не дам тебе из него слепить свою копию. Тогда тебе придется терпеть или следовать договору. Хотя вдруг кто-то из твоих подруг захочет занять твое место. Тогда ты сможешь быть свободна. Марат Валеев был самым завидным холостяком не только в городе, но и в регионе. Красивый, богатый и опасный. Он влюбил меня в себя по щелчку пальцев. Пять лет я жила, думая, что счастливее меня быть не может. Любила всем сердцем мужа и планировала рождение детей. Но все изменилось, когда я узнала о его развлечениях, маленьких шалостях, которые принято держать в тайне от Джон. И с тех пор моя жизнь превратилась в ад.